готовая к применению. Ее оценки последствий такого взрыва были самые мрачные. Территория площадью 100 квадратных миль будет выжжена дотла, а радиация и радиоактивное заражение поразят свыше 400 квадратных миль и в том числе целиком весь Юсемицкий национальный парк. Хуже того, не было никаких гарантий, что подобные радикальные меры смогут уничтожить смертоносный биоорганизм. Поэтому Пейнтер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 Эта группа известна своей изолированностью. В ней широко распространено кровосмешение, а также она примечательно необычайно высоким процентом близнецов. И наш пленник принадлежит к этой замкнутой группе? Я почти уверен в этом. Пейнтера насторожило слово «почти». Какова вероятность ошибки? Не более одного процента. Кордоса поправил очки. Даже еще меньше.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 Дженна шагнула в тень красного дерева, чем привлекла внимание своего тюремщика. Летчик, сидевший, положив на колени автоматическую винтовку, подозрительно скосился на нее. Похитители не стали тратить время на то, чтобы связать свою пленницу. «Куда я смогу отсюда бежать?» Даже если бы Дженне удалось бежать с поляны, индейцы, коренные жители здешних мест, знали окрестные джунгли гораздо лучше нее,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 не могла пройти мимо буйной красоты и волшебства жизни во всех своих бесчисленных проявлениях. От высоченных деревьев, поднимающихся ввысь к сплошному полугу зеленой листвы, до крикливого стада обезьян, перебирающихся по нижним ветвям, и даже шествия вереницы муравьев по коре дерева, давшего ей тень. Ей довелось прочитать о том, как натуралист Эдвард Осборн Уилсон насчитал свыше двухсот видов муравьев,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 провожая человека взглядом, крутя по сторонам своей вытянутой мордочкой. «Извини, я могу спасти с этого тонущего корабля только одного пассажира». Никко лежал на боку на каталке на мягкой подстилке. После дозы слабого успокоительного дыхания лайки было частым и неглубоким. Левая передняя лапа торчала, подсоединенная к двум капельницам. В одной были растворы противовирусных препаратов, в другой —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 Сотни мутационных изменений. К сожалению, хотя творения Катеры были воистину чудовищными, у Кендела не было морального права осуждать его работы. В своей лаборатории на берегу озера Мона сам Хес использовал содержимое таких же ампул для создания своего синтетического вируса, и построенный им организм явился результатом трансгенной инженерии. Но только трансгенный, внедренный им.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 Уникальный генетический код размером с прион. «Значит, вот что хочет запихнуть ублюдок в мою оболочку». Кэндалла встревожила слово «прион». Так назывались заразные белковые соединения, вызывающие такие болезни, как коровье бешенство и заболевание Крейтсвилда якобы у людей. Клинические симптомы неизменно указывали на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 «Что делает твой код?» — спросил тот, неохотно принимая пробирки. Шутливо погрозив ему затянутым в перчатку пальцем, Элс указал на лабораторный стол. «Сначала ты представишь мне доказательство того, что твоя концепция верна. Покажешь, что твои работы в Калифорнии не блеф». По этим словам Хесс понял, как Катору унизительно просить его о помощи.